Глава 67. Время перемен. Видар. Народ отлично принял новости о предстоящих переменах и создании совета. Должен признать, я даже не ожидал такой отдачи, лишь несколько человек, осознавших свою ущербность, пребывали в ярости. В общем-то, я прекрасно знал, что Готтер и Лендерманы будут до последнего упираться, не желая терять свои места. Но пришло время Катарису воскреснуть, и именно Лира помогла мне это понять. 80 лет я жил в этом городе, защищая его от внешней угрозы, но не обращая внимания, что мой собственный дом гниет изнутри. В нем завелись вредители, медленно, но верно уничтожающие все, ради чего я когда-то отдал свою жизнь. Рождаемость была минимальной, смертей становилось все больше, а я, единственный, кто мог хоть что-то предпринять, бездействовал. Кто бы ни послал в этот мир лиру, он сделал это ради катариса, ради народа, ради того, чтобы напомнить мне, каким должен быть человек. И теперь я собирался бороться за свой дом ради того, чтобы сделать его лучше. Чтобы в следующий раз, когда я заговорю о детях, моя супруга не стала отказываться в ужасе за их жизни». Естественно, разговор с богословом вышел за рамки адекватности. Мужчина даже забыл о своем страхе передо мной, что натолкнуло на мысли, что он слишком часто и хорошо придуривается. В нем не было ни грамма уважения к моей персоне. Впрочем, это было взаимно. Всю верхушку города больше устраивало, когда я гонял варагов и морских змей, подобно сторожевому псу, совершенно не интересуясь тем, что творят они. Самого мерзкого хищника я не рассмотрела, он продолжал медленно убивать город. Но теперь все закончилось. «Как вы можете так говорить?» — вспылил Готар. «Они не станут общаться, а бы с кем. Мой дар! Меня благословили, боги молвят моими устами!» «Именно поэтому ты назвал богиню, которую любит твой бог, шлюхой? Так?» — зарычал я. «Окажись, я на месте Кратоса в тот же миг лично оторвал бы тебе башку. Неразумный!» глухой богослов». «Вы, вы пожалеете», — качнул он головой. «Без говорящего с богами не будет счастья в городе». «Его и с тобой не было, и это моя вина». Сложив руки на груди, посмотрел на него. «Проваливай, Байер, учись доить косы убирать за свиньями». Я смотрел на тощего, дрожащего от ярости мужчину. Он раскрыл рот, собираясь что-то еще сказать, но солнце закрыло тучей, и в небе загремел гром. «Как думаешь, злюсь я или Кратос пришел учить тебя манером?» Вздернул я бровь, и Готтер хлопнул губами, резко разворачиваясь на пятках и спешно удаляясь. «Ай, осторожно! Смотри, куда прешь!» Послышался знакомый голос, и я заглянул за угол, не в силах сдержать улыбку. У стены, хлопая зелеными глазами, стояла моя несносная бесовка, которую, по-видимому, чуть не сбил злющий богослов. «А мы...» «Тут... эм...» — замялась она. «Разговариваем...» — указала девушка на Эстель. «Вот так и разговариваете?» — усмехнулся в ответ. «Конечно, но не подслушиваем же!» Во взгляде любимой полыхнули озорные огоньки, а пухлые губы дрогнули в лукавой улыбке. «Конечно, нет...» — кивнул я. «Ты бы никогда не посмела!» «Рада, что ты так хорошо меня знаешь!» Скользнула ко мне девушка, обвивая руками талию. «Я надеялась, что утром увижу тебя рядом...» «Ам, Лира, я пока пойду», — деликатно кашлянула Рожеволосая. «Поищу, да Вера...» С этими словами она спешно скрылась, а я склонился к губам любимой и быстро чмокнул ее, а потом еще раз в курнос нос. «Уже не утро, душа моя, далеко не утро. Ну, мог бы позволить себе хотя бы денечек покоя», — пуркнула она. «Я обязательно его себе позволю, но позже, когда в Катарисе будет порядок и люди к нему привыкнут». «Запомни, ты мне обещал», — чуть прищурилась любимая, вновь приподнимаясь на носочки. В душе зародилась досада. Мне хотелось унести Лиру домой, а не выпускать из кровати, наслаждаясь порочными стонами будущей жены. Но я нужен был здесь, а значит, личное удовольствие придется отложить. Губы мои пары были совсем близко, а ее дыхание сбилось, приманивая меня. «Ассур-Видар!» — за спиной раздался взволнованный крик — Я, инстинктивно прижав к себе свою бесовку, резко обернулся, наблюдая одну из девушек, что жила в доме Хильды. бьорн Тот, на которого Варк напал!» Заметив мою растерянность, запыхавшись и пытаясь привести дух, пояснила она. «Что с ним?» «Бьёрн! Очнулся!»